Тот лежал, раскинув руки, голова кровоточила, всё лицо казалось покрытым кровью. Пытаясь подняться на четвереньки, он снова падал на пол. Его медленно окружали другие люди, все одетые в ту же самую голубую форму с теми же голубыми шляпами на головах. Они стояли и смотрели, не пытаясь помочь ему. Вайн подёргался немного и перестал шевелиться. Достойный мужчина, один из обслуживающих бар в кухне Джонса, появился около группы мужчин в голубом. Он поглядел на нюхальщика, потом поднял глаза на галерею и увидел Джеррика. Он показал на него. "Этот", сказал он. "Этот второй". Джеррик почувствовал сильную руку на своём грязном плече. плечо было чувствительно к боли, потому что нюхльчик поставил ему синяк на этом месте предыдущей ночью, но боль, казалось, пробудила его память. Он взглянул в мрачное лицо человека, державшего его. Миссис Амелия, произнёс Джеррик тонким, умоляющим голосом: "Коллинс, Авеню 23, Бромли, Кент, Англия". Он повторял эту фразу снова и снова, пока его вели по ступенькам лестницы через опустевший зал, через дверь на утреннюю улицу, где ждал его фургон с четырьмя чёрными лошадьми. Освобождённый от нюхальщика, свободный от кухни Джонса, Джеррик почувствовал безотчётный прилив радости. Благодарю вас, улыбаясь, повторял он мужчинам, забравшимся в фургон вместе с ним. Благодарю вас. Один из них криво усмехнулся. Не благодари меня за это, парень. Как пить дать, они повесят тебя. Глава 13. Дорога на виселицу. Старые друзья в новом обличье. в тюрьме, где лучше кормили, одевали и сносно к нему относились, Джэрик Карнеллиан начал понемногу приходить в себя. Больше всего ему приглянулся серый мешковатый костюм с широкими, нашитыми на него стрелами, и Джэрик решил, что если он когда-нибудь попадёт в свой собственный век, то обязательно сделает себе такой же, хотя, возможно, стрелы окрасит в оранжевый цвет. Мир тюрьмы был небогат цветами. В ней преобладали бледно-зелёные, серые или чёрные тона. Даже тела других заключённых и те были серые. Звуки тоже обладали определённой монотонностью: стуки, крики и проклятия. Но ежедневный ритуал подъёма, кормления, прогулки, сна имели исцеляющий эффект для духа Джерика. Сначала ему предъявили обвинение в различных преступлениях, а затем оставили в покое. Никто не навещал его, кроме случайного посетителя, который показался сочувствующим. И Джерик снова стал грезить об Ромли и миссис Амелии Ундервуд. Он надеялся, что его скоро выпустят или закончат ритуал каким-нибудь подходящим для него способом. Тогда он продолжит свой путь и... Каждые несколько дней мужчина в черном костюме с белым воротником и черной книгой в руках посещал белокафельную камеру Джеррика и разговаривал с ним о своем друге, который умер, и еще об одном друге, который был невинен. Джерик обнаружил, что проповеди этого мужчины, которого звали преподобный Лоуденс, имели приятный запас. успокаивающий эффект, и, слушая их, он улыбался и согласно кивал, стараясь тем самым приободрить преподобного Лоуденса или качал головой, когда казалось, что соглашаться не надо. Это вызывало у преподобного Лоуденса большое удовольствие и множество улыбок, и еще больше слов, произносимых довольно высоким и монотонным голосом о своем невидимом друге, который, как выяснилось, был отцом мертвого друга». Однажды перед уходом преподобный похлопал Джеррика по плечу и сказал ему: "Я не сомневаюсь, что ваше спасение уже ждёт вас". Это обрадовало Джеррика, и он с нетерпением ожидал своего освобождения. К большому удовольствию Джеррика, воздух за стенами тюрьмы становился теплее. Другой посетитель Джеррика был одет в чёрный костюм с чёрным галстуком и цилиндр. На нём был чёрный жилет и брюки в яркую полоску. Он представился мистером Грифитсом из гильдии адвокатов.